Глава 40: Из-за ошибки логики мертвый станет равен живому. Трудно поверить, что можно без видимых противоречий доказать, что живой и мертвый- тождественное понятие. Нам это представляется почти невозможным, а вот знаменитый греческий оратор Димосфен легко справлялся с подобными заданиями. Вот как он демонстрировал свое умение доказывать недоказуемое. Полумертвый- то же самое, что и полуживой. Если половины чего-то равны, то равны и их целой части, следовательно, живой равен мертвому. Такой парадоксальный результат получился из-за того, что Демосфен в этом примере нарочно нарушил законы логики, и в результате получилось несуразиться. Дело в том, что его второе утверждение вполне истинно, если его применять к арифметике, но может быть ложным, если его использовать для сравнения значений слов. Выражение «полумертвый», как и «полуживой» не означает, что человек жив или мертв точно на 50%. Так говорят о людях или сильно утомленных, полуживой от усталости, или сильно избитых или больных, полумертвый. Но оба эти термина относятся к живому человеку, так как нельзя быть и живым, и мертвым одновременно. Приведем другой пример ложного умозаключения, вызванного нарушением законов логики. Резать человека ножом – преступление. Хирург режет людей ножом, скальпелем. Значит, хирург – преступник. В чем здесь заключена ошибка в рассуждениях, вы разберетесь сами. А теперь приведем пример так называемой формальной ошибки в логическом умозаключении. Если у человека аллергия на яблоки, то он их не ест. Хасан не ест яблоки. Значит, у Хасана аллергия на яблоки. Здесь мы встречаемся с типичной ошибкой перестановки причины и следствия. Если деревья качаются, когда дует ветер, то это не означает, что ветер дует из-за того, что деревья качаются. Хасан из нашего примера может не есть яблок по разным причинам, помимо аллергии. Например, ему не нравится их вкус или он живет в аравийской пустыне, где яблоки не растут. А мы были уже готовы поставить ему ошибочный медицинский диагноз. Одна из весьма распространенных ошибок логики – это ложное обобщение. Эту ошибку иллюстрирует известная притча о слоне и трех слепых. Несколько незрящих с рождения человек решили узнать, что из себя представляет самое большое животное, и пошли в зоопарк, чтобы познакомиться со слоном. Смотритель зоопарка, понимая, что слепые люди не могут увидеть слона, пустил их в клетку к животному и разрешил потрогать его, чтобы составить себе представление о том, как он выглядит на самом деле. Слепые потрогали слона и довольные пошли домой. По дороге один из них, который трогал хобот слона, сказал «Никогда бы не подумал, что слон похож на змею». «Какая змея?» — удивился второй слепец. «Слон похож на колонну или толстое дерево». «Дерево!» — удивился третий, которому досталось ухо слона. «Да он просто лист лопуха». Еще одна очень распространенная логическая ошибка — это ложное обобщение. Когда вы слышите выражение типа «все люди плохие», «мне всегда не везет», «все женщины-обманщицы», «другие никогда не помогают мне» и так далее, то это примеры именно таких ошибочных утверждений, так как нельзя неправомерно обобщать личностные качества миллиардов людей, живущих на Земле, или десятки тысяч событий, происходящих с человеком. В данном случае более правильным будет замена общего суждения на частное, иногда, часто, редко и так далее. Несколько реже в рассуждениях людей встречается ошибка логики под названием ложная дилемма, когда человек видит перед собой только два варианта действий или явлений и не замечает другие промежуточные варианты. Вот примеры таких ошибочных суждений. Все или ничего. Кто не с нами, тот против нас. Или ты мне дашь сейчас деньги в долг, или ты мне больше не друг. Или я закончу четверть на одни пятерки, или я полный неудачник. Подобные выражения сужают пространство вашего выбора и сводят его к двум, возможно, не лучшим вариантам. При этом человек не видит другой альтернативы и может пропустить более выгодные промежуточные варианты. После этого, значит, по причине этого. Некоторые ученые считают, что это самая древняя логическая ошибка, которую начал совершать человек, когда только пробовал применить логику для объяснения окружающего мира с этой ошибкой связана вера в приметы, талисманы и амулеты. Черная кошка перебежала мне дорогу, поэтому я получил двойку в школе. Машина попала в ДТП из-за того, что утром на встречу мне прошла женщина с пустым ведром. Типичные примеры таких необоснованных умозаключений. Основа этих логических связей лежит в желании древних людей найти способы предсказания будущего и их ошибочных общих выводов на основе единичных случаев. Например, если древнему человеку черная кошка переходила дорогу, а после этого его ранил дикий кабан, то наш предок думал, «Наверное, в черной кошке сидел злой дух, который испортил мне охоту». Если же в следующий раз кошка опять перебегала ему дорогу, а ничего не случалось, то человек быстро забывал о такой встрече. Ведь, как я уже писал в разделе о памяти, наш мозг помнит только то, что сопровождалось сильными эмоциями, а остальное забывает. Иногда некоторые люди сознательно применяют ошибки логики, чтобы запутать или обмануть других людей. Тогда источник логической ошибки находится уже в самом вопросе, но так умело замаскирован, что отвечающий попадает в просаг, сразу же начиная мыслить в неверном направлении. Ну вот, например, несложная арифметическая задача для шестого класса. Интересно, за сколько времени вы сможете ее решить? Сколько на березе яблок, если есть восемь сучков? а на каждом сучке — по 5 яблок. Так, начали умножать? Значит, уже проиграли. Вас специально направили по ложному пути. Этому способствует фразы типа «арифметическая задача». «Интересно, за сколько времени» и тому подобное. Все это настраивает на счет, причем быстрый, в то время как в данном случае нужно остановиться и подумать, а могут ли расти яблоки на березе? Другой вопрос из этой серии, но уже относящийся к вашему личному опыту сколько пирожков вы можете съесть натощак? Подумали? Решили? Обычный путь сознания – лихорадочное прикидывание возможностей своего желудка при поглощении завтрака. На самом деле, суть этого вопроса скрыта в слове «натощак», ведь уже второй пирожок будет не натощак, так что правильный ответ будет один.